Я надеюсь, что вы также пригласили госпожу же де Дешатеней, насмешливо спросила она, когда он предложил ей руку, чтобы помочь подняться в карету. Министр окинул ее простодушным взглядом. Естественно, но почему вы об этом спросили? Так, из простого любопытства. Вы подумали, что подошла и моя очередь. — До скорой встречи, дорогой герцог. Я тоже была восхищена знакомством с вами. Когда карета тронулась, Марианна распростерлась на подушках, не зная то ли ей кричать от злости, то ли плакать, то ли смеяться. Видели ли когда-нибудь нечто более смешное? Трагедия завершилась фарсом. Она думала, что ее постигает драматическая судьба героини романа, а получила приглашение на обед. А разве возможен этот министр полиции, который, желая встретиться с кем-нибудь, посылал жандармов? И после этого уверял несчастного ошеломленного в своей нерушимой дружбе. «Я так рада увидеть вас снова, госпожа!» — сказала Агата рядом. — Я так боялась, когда этот жандарм привез нас сюда. Посмотрев на свою горничную, Марианна увидела, что ее щеки еще блестели от слез, а глаза припухли. — И ты решила, что я выйду отсюда только между двумя жандармами в цепях, направляясь в Венсен? Нет, моя бедная Агата я не являюсь столь важной персоной меня заставили приехать сюда только для того чтобы посмотреть какая у меня фигура надо покориться дорогое дитя я больше нелюбимая возлюбленная императора я только княгиня и словно желая показать до какой степени она унижена марианна залилась горючими слезами приведя в отчаяние несчастную агату она еще плакала Когда карета въехала во двор особняка до осцельна, но слезы мгновенно высохли перед открывшимся ее глазам зрелищем, старое жилище было иллюминовано от фундамента до благородного обриса крыши. Свет свечей струился изо всех, большей частью открытых окон, позволявших видеть салоны, заполненные цветами и элегантной публикой, увлеченной голосами скрипок. Звуки музыки Моцарта долетели до ошеломленной молодой женщины, которая смотрела, не понимая и спрашивая себя, не ошиблась ли она адресом, но нет. Это был действительно ее дом, ее дом, где отмечалось какое-то торжество, и это были ее лакеи в парадных ливреях с канделябрами в руках, стоявшие на крыльце. Такой же изумленный, как и его хозяйка, Грак остановил лошадей посреди двора и, вытаращив глаза, оглядывался, вовсе не собираясь подъехать ближе или хотя бы спуститься на землю. Но стук окованных железом колес по камням двора оказался сильнее звуков скрипок. Кто-то в доме закричал «Она здесь!» За несколько мгновений крыльцо и ступени усыпали женщины в вечерних туалетах и мужчины во фраках, среди которых выделялась остроконечная фигура с бородкой и сияющими черными глазами Аркадиуса де Жолеваля. Но не он первый подошел к карете. От группы мужчин отделился очень высокий человек, исключительно элегантный, из-за легкой хромоты опиравшийся на трость с золотым навалдашником. На его надменном лице холодные синие глаза светились приветливой улыбкой. И, онемевшая от удивления Марианна, следила, как Монсеньор де Талейран, одним жестом убрав с дороги лакеев, подошел к карете, сам открыл дверцу и, протянув ей затянутые в перчатке руку, громко объявил «Добро пожаловать в жилище ваших предков, Марианна да Сельна де Вилленев». — Добро пожаловать к вашим друзьям-единомышленникам. Вы вернулись из очень долгого путешествия, и мы все собрались здесь этим вечером, чтобы сказать вам, насколько глубоко мы счастливы. Внезапно побледнев, с блуждающим от волнения взглядом, Марианна смотрела на стоявшее три дня блестящее общество. В первом ряду она увидела фортюне Гамелен, которая смеялась и плакала. Она увидела также Доротею де Перегор в белом и госпожу де Шатеней в уже знакомом сиреневом платье, делавшую приветственные знаки. Она увидела еще лица многих других, до сих пор не состоявших в числе ее близких, носивших самые знаменитые имена Франции — Шоазель Гуфье. Жокур, Ламарк, Лаваль Монморанси, Бофремон, Латур Дюпин, Куаньи — всех тех, кого она часто встречала на улице Варен, когда была простой электрисой у княгини Беневентской. Она мгновенно сообразила, что их увлек сюда Талиран, и не только для того, чтобы поприветствовать ее, но чтобы вернуть ей наконец то место, которое принадлежало Марианне по праву рождения и которое только по несчастью было утрачено. Вид ярких нарядных платьев, блеск драгоценностей привели ее в замешательство. Марианна вложила в предложенную руку внезапно задрожавшие пальцы, И спустившись тяжело оперлась на нее. А теперь, воскликнул Тариран, дорогу, друзья мои, дорогу ее светлейшему сиятельству княгине Санта Анна, которая от вашего имени и от моего я передаю самые горячие пожелания счастья. Прежде чем склониться к ее руке. Он под аплодисменты всего общества расцеловал Марианну в обе щеки. «Я был уверен, что вы вернетесь к нам», — прошептал он у нее над духом. «Вы помните, что я сказал вам в Тюэлери в тот бурный день? Вы одна из наших, и вы никогда не сможете ничего изменить». «Вы считаете, что император думает так же, как и вы?» Император. Всегда император. Вопреки собственной воле, Марианне не удавалось избавиться от неотвязных мыслей о человеке, любить которого никогда и ничто не сможет помешать ей. Толеран сделал гримасу. «Может быть, что у вас будут некоторые неприятности с этой стороны. Однако надо идти, вас ждут. Мы поговорим позже».